Глава 11. Дронга вернулся домой, понимая, что больше не будет встречаться с этим следователем, который так и не захотел его выслушать. Кроме того, он чувствовал себя уязвлённым тем обстоятельством, что молодой следователь никогда не слышал о Дронге и даже не собирался запоминать прозвище. Это было обидно, но Дронга старался не думать об этом. хотя понимал, что именно в этом основные причины его обиды. Теперь оставалось ждать звонков из Тулы и Москвы. Сначала позвонил Эдгар Вейдиманис и сообщил о том, что ему удалось узнать в Тульском государственном университете, а примерно через полчаса позвонил Кружков. Он сумел выяснить, кому звонил Челмаев в тот вечер со своего телефона. Звонил он два раза какому-то Шулейко и еще два раза Дмитрию Кремею. Последний звонки легко можно было объяснить, ведь он отправил работавших с ним сотрудников фирмы Исток домой, объявив, что они закончили работу. И должен был позвонить Кремею и предупредить его о том, что на следующий день ему понадобятся итоговые акты проверок. Здесь всё понятно. Но кто такой Аристарх Шулейко, на которого были записаны телефоны, было непонятно. Крушков сообщил, что уже звонил на этот телефон и услышал мужской незнакомый голос. Подставной телефон, убеждённо произнёс Дронга. На чужое имя просто использовали чей-то паспорт. Я могу поспорить, что это не господин Шулейка тебе отвечал. Что делать? спросил Крушков. Пока ничего, ответил Дронга. Мы пока ничего не можем сделать. А входящие звонки были? Два звонка от Шулейка и один от самого господина Тригубова, сообщил Крушков. Видимо, он интересовался результатами поисков. Интересно, о чём с этим неизвестным Шулейко господин Челмаев разговаривал четыре раза за такое короткое время, сказал Дромга. Давай сделаем так. Дай мне распечатку всех остальных звонков за последующие дни до гибели Челмаева. Это будет дорого стоить, предупредил Крушков. За каждый день с меня возьмут деньги. Ничего, успокоил Дромга. Мы оплатим все твои расходы. Я думаю, что нам все равно понадобится узнать, с кем и когда разговаривал погибший. Мне все больше и больше не нравится этот бывший сыщик, ставший начальником службы безопасности. «Сделаю», – заверил Кружков. «Постараюсь узнать необходимые вам данные». Еще через час позвонила и Джеля. Увидев на дисплее уже знакомый номер, Дронго улыбнулся. Ему нравилась эта мужественная женщина, которая после ранений и стольких страданий... всё ещё сохраняла в себе силы жить и радоваться жизни. Здравствуйте, господин эксперт, услышал он голос Иджили. Здравствуйте, суровая волжанка, сказал Дронга. Она рассмеялась. Спасибо, что помните, я выполнила ваше поручение. Я знал, кого и о чём просить, пошутил эксперт. И не сомневаюсь, что именно вы могли справиться с таким сложным заданием. Оно действительно было сложным, сообщила Иджиля. Дело в том, что Игорь наотрез отказывался даже разговаривать на эту тему, пока, наконец, я не сказала, что знаю о его нарушениях. Такой типичный полицейский ход с элементами блефа, чтобы заставить его разговориться. Я сказала, что все знаю и собираюсь доложить руководству. Вот тогда он завертелся и начал меня просить ничего никому не рассказывать. «Все-таки были какие-то нарушения?» – спросил Дронго. «Выяснилось, что были», – ответила и Джеля. Дело в том, что по свидетельству Игоря Богданова, на даче под столом они нашли прикреплённый предмет, похожий на микрофон, который мог передавать речь на расстоянии. Однако, когда Богданов обнаружил этот предмет и показал его Челмаеву, тот забрал его и сказал, что в этом нет ничего страшного, так как Тригубов в курсе всего происходящего и нужно искать другие приборы. Он так и сказал: "В курсе? Да. И не разрешил Богданову говорить об этом даже своему напарнику или кому-то из посторонних. А когда они уезжали, Челмаев сунул Богданову 1000 долларов в карман. Игорь решил, что это за молчание, и никому не стал рассказывать о случившемся. Его неприятно поразило, что я могла что-то узнать об этом деле. Он клялся, что в самой комнате никого, кроме них двоих, не было. Он ошибался. На кухне рядом с гостиной в этот момент находилась дочь хозяев дачи, которая слышала о том, что нашли этот предмет, и Челмаев громко сказал, что хозяин дома в курсе. Он сказал именно эти слова, и поэтому вашему Богданову можно верить. Он был очень напуган, особенно боялся, что я заставлю его вернуть эти деньги. Я его успокоила, сказав, что они останутся ему. Тогда он согласился дать показания, хотя попросил, чтобы все осталось в тайне, ведь иначе его просто выгонят с работы за подобное нарушение. Но здесь больше виноват Челмаев, ведь именно он пригласил наших людей для работы, и он должен был подписывать окончательный акт проверки, что он и сделал. Челмаев погиб, и, судя по всему, его убили. «Возможно, вы правы», — согласилась и Джеля. Я чуть не убила нашего Игоря, ведь из-за таких предателей всегда страдает общее дело. Именно из-за таких перерожденцев в меня 3 раза стреляли. Я чуть не забыла, в каком обществе мы находимся. Мне казалось, что в истоке подобных предательств в принципе быть не может, ведь здесь собрались единомышленники, которые раньше работали в правоохранительных органах, но зараза коррупцией коснулась и нас. Предатели могут быть в любом месте и в любое время. сказал Дромга. А вам спасибо. Значит, этот прибор мог фиксировать речь на расстоянии. Именно так. Он не записывал, а ретранслировал речь, и находившийся в другом месте человек на расстоянии примерно 100-150 м мог чётко слышать и фиксировать речь, которая предназначена не для его ушей. Кто именно записывал? Можно установить. Об этом я тоже спросила. Но нужно было сразу найти возможного предателя, который находился в радиусе 100 м. Богданов не имеет понятия, кто это мог быть и почему такое устройство было установлено на даче господина Тригубова. И в данном случае я верю. Хотя предателям верить вообще очень сложно, но он действительно не знал, кто мог подслушивать. Ещё раз большое спасибо поблагодарил Дронга. Вы нам очень помогли. Я помогла лично вам, возразила Иджиля. И хочу сказать, что вы мне нравитесь. Спасибо ещё раз, вздохнул эксперт. У меня недавно была смешная история. Ко мне подошла молодая красивая женщина и сказала, что ей нравятся все истории, которые она обо мне слышала. А потом мы встретились на каком-то приёме, и я сказал, обращаясь к нескольким дамам, что эта молодая особа любит все выдумки обо мне. Однако она громко возразила, сказав, что ей нравятся не байки, а я сам. Никогда в жизни не догадаетесь, что было дальше. Даже не пытаюсь, призналась Иджиля. Я пригласил её в закрытый клуб на ужин. Что вы думаете, случилось? Она привела с собой подругу, которая в этот день должна была идти со своим женихом выбирать новое кольцо. Обе сказали, что им было просто интересно со мной общаться. Вы были разочарованы? Я был польщён, но было грустно и смешно. Если вы пригласите меня ещё и на ужин, то обещаю прийти без подруги, сказала Иджеля. Тогда ловлю вас на слове, обязательно приглашу, пообещал он. А сейчас ей ещё раз большое спасибо. Дронго положил телефон на столик и задумался. Значит, всё подтверждается. Конкуренты не могли взять цифры с потолка. Им нужны были конкретные данные, и они узнали их благодаря тому, что под столом в гостиной на даче Тригубова был установлен микрофон. Теперь появились новые вопросы. Во-первых, кто установил эту аппаратуру, если посторонние в доме не появлялись? Во-вторых, куда делась эта аппаратура после того, как её обнаружил Богданов? В-третьих, почему, взяв 1000 долларов, он всё-таки не доложил о случившемся своему руководству? Ведь он понимал, что грубо нарушает свои должностные обязанности за такую ничтожную сумму, хотя, возможно, для него она была и не ничтожной. Наконец, в четвёртых, Почему молчал Челмаев, который приехал на дачу искать эту аппаратуру? Почему, найдя её, он не стал показывать хозяину дачи, ничего не сказал хозяйке и, самое главное, не поднял шума, а постарался всё замять, забрав аппарат и солгав, что сам Вадим Олегович в курсе? Что именно стоит за всеми этими странными играми и кто являлся организатором и исполнителем подобных авантюр? В таком случае смерть самого Андриана Челмаева выглядит как попытка скрыть сам факт обнаружения подслушивающего устройства. И наконец, пятый и самый главный пункт. Кто такой Аристарх Шулейко, кому сразу позвонил Челмаев и потом ещё перезванивал? Похоже на попытку торговли. Они никак не могли наговориться или договориться, чёрт возьми. Все номера телефонов регистрируются на определённые паспорта. при этом никто паспорта не сверяет с людьми, покупающими сим-карты, ведь прислать можно любого человека с любым паспортом. Поэтому сложно вычислить того, кто скрывается под фамилией Шулейко. Им может быть кто угодно: сам Тригубов, Лазарь Маркович Каплан, даже Скорынкин, который таким образом решил общаться с Челмаевым. Хотя нет, только не Скорынкин. Слишком большая фигура для бывшего следователя Челмаева. Последний не посмел бы звонить такому высокому чиновнику. Скорымкин ещё и член Совета Федерации, сенатор, известный меценат. Нет, Челмаев не посмел бы с ним торговаться. Тогда мог быть Абиссалом Турдуа, которого лично знал Челмаев, или Дмитрию Кремей, который решил регистрировать свои телефоны на подставные имена, чтобы его не могли вычислить. Так, слишком много вариантов. Нужно остановиться и успокоиться. Дронго поднялся и прошёл в ванную комнату, чтобы умыться. Теперь постепенно вырисовываются контуры этого странного дела, в котором кроме самого исчезновения информации было ещё и конкретное убийство. Напрасно молодой дурак Парфентьев сидит и ждёт, когда ему найдут машину, сбившую Челмаева. Уже понятно, что её не найдут никогда. Даже если сотрудникам госавтоинспекции укажут марку машины, её цвет и номер, такого автомобиля просто нет в Москве. Его давно разобрали на запчасти. А если это было спланированное убийство, то убийца, совершивший подобный наезд, уже давно покоится в укромном месте с пулей в затылке. Ради 50 миллионов можно убить и ещё нескольких человек, а убили только бывшего следователя Челмаева и наехавшего на него убийцу, которого, согласно той же нормальной логике, должны были застрелить и спрятать в ту же ночь. И, конечно, никогда больше живого водителя совершившего наезд на Челмаева. Они не найдут, это факт. Друнга взял чистый лист бумаги и написал имя Биби. Это имя молодой супруги Алексея Тригубова, с которой он ещё не встречался. Сам Тригубов младший делал какие-то непонятные намёки, но жену для беседы не привёл. И дочь Тригубовых тоже сказала, что допрашивать нужно друзей и родителей, которые появлялись в этом доме. Интересно, кого именно она имела в виду? Самое примечательное, что она услышала переговоры между Чалмаевым и Богдановым, когда первый забрал прикрепленный микрофон и сказал, что хозяин дома в курсе. Эти слова он сказал и самому Богданову, о чем сообщила и Джиля. Такие детали не могут совпадать. Значит, прикрепленный микрофон действительно был, и Богданов его действительно обнаружил. «Нужно было ехать домой к Чалмаеву еще вчера», – подумал Дронго. Хотя и вчера уже было поздно. Идеальный вариант поехать в тот самый день, когда его сбила машина, попытаться понять, как жил этот человек, что именно его интересовало, каков был его доход от пенсии следователя по особо важным делам и зарплаты начальника службы безопасности. Наверное, не маленький. Но вместе с тем он утаил от своего начальства этот найденный микрофон. Почему? Он о нём заранее не знал, это абсолютно точно, иначе просто не позволил бы его найти. Заряня сорвал его из-под стола. Это аргумент в его пользу, но Богданов его нашёл, и Челмаев его сразу отобрал, сославшись на хозяина дачи. И этот аргумент категорически против него. Интересно. Нужно было действительно сразу отправиться к нему домой, а сейчас уже поздно. Там наверняка орудуют его родственники, которые вывозят из квартиры всё самое ценное. Как обычно бывает в таких случаях. Пока человек живёт один, никто о нём даже не вспоминает, не обращает внимания. А как только пожилой и состоятельный человек уходит в другой мир, сразу появляется куча жадных и беспринципных родственников, готовых делить наследство до последнего гвоздя. Дром осел в кресло, закрыл глаза, чтобы сосредоточиться, и в этот момент раздался телефонный звонок. Он протянул руку к телефону и глянул на дисплей. На нём высветился номер телефона Эдгара Видиманеса. Алло, сказал Дронга. Я слушаю. Что случилось? У нас несчастье, услышал он приглушённый голос Эдгара. Говори, крикнул Дронга, опасаясь, что несчастье произошло с его напарником. Как у тебя дела? Плохо, услышал он ответ. Первый муж Арины Тригубовой, Прохор Басманов, только что бросился под поезд. Как это бросился под поезд? не понял Дронга. Он с ума сошёл? То же мне Анна Каренина. Нашёл время, когда бросаться. Как это случилось? Он рассказал мне обо всём, сообщил Эдгар. И я решил привести его в Москву для дачи показаний. До вокзала всё было нормально, а потом здесь он увидел поезд, отходивший в Минск, где он был накануне своей свадьбы и получил звание кандидата в мастера. Возможно, он расстрогался, вспомнил молодость, свои отношения с первой женой, свои спортивные победы. В общем, это я виноват. Не сумел прочувствовать момента. Он оттолкнул мою руку и бросился под поезд. Спасти его было невозможно. Друнга сумел удержаться от громкого восклицания, перевёл дыхание и стараясь говорить как можно спокойнее, произнёс: "Иногда в нашем деле случаются и такие трагедии. Успокойся и не нервничай. Тебе лучше сесть в первый же московский поезд и вернуться в столицу. Ты лучше скажи, на вокзале были свидетели произошедшего или тебя обвиняют в этом самоубийстве?" "Никто не обвиняет. Здесь было полно свидетелей." «Все видели, как он, толкнув меня, бросился под поезд», — сообщил Видимане с глухим голосом. «Он все-таки очень тяжело переживал случившееся». «Возвращайся», — повторил Дронго. «Я пошлю за тобой машину на вокзал».